Глава 11. Стелла. На следующее утро меня просто распирало от энтузиазма. Лидия предложила встретиться в 7 часов, чтобы поработать над маркетинговым планом для персонального аромата. Но солнце едва-едва взошло, а я уже была у здания Rothschild Investments. Не зная, чем заняться, я отправилась к круглосуточному магазину, в котором был кафетерий. Увидев очередь из мужчин и женщин в деловых костюмах, я поняла, что не одна я начала свой день с первым лучом солнца. Когда я наконец-то оказалась у кассы, меня приветствовал парнишка, который выглядел так, будто не доучился пару лет в старших классах. «Что будем брать?» — спросил он, доставая телефон. «Возможно, чтобы впечатать туда заказ и переслать его дальше», — решила я. «Кофе, не крепкий и с сахаром, а ещё, пожалуйста, шоколадную булочку». Парень продолжал печатать что-то в телефоне. Закончив, он потыкал в кнопки на кассе. Кофе, сладкий и некрепкий, булочка с черникой, всего 6 долларов 70 центов. Ваше имя? Вообще-то меня зовут Стелла, но я хотела булочку не с черникой, а с шоколадом. Пареньок нахмурился, но снова потыкал в кнопки на кассе. Тут звякнул его телефон, и он мгновенно уткнулся в экран. Я вынул из кошелька десятку и протянул ему. Но он проигнорировал мой жест. Прошло добрых 2 минуты, а я всё ещё стояла у кассы. Перегнувшись через прилавок, я заглянула мальчишке в телефон. Нет, он не вносил туда мой заказ, а переписывался с кем-то по имени Кьяра. Я помахала перед ним десяткой, пытаясь привлечь его внимание. Ноль реакции. Ну и ну. Наконец он забрал у меня купюру и отсчитал сдачу. Затем взял бумажный стаканчик, открыл маркеры и написал на стакане имя Симона. "Это что, моё?" вздринула я брови. "На нём же ваше имя", недовольно запхтел он. Не желая больше простаивать в очереди, я только улыбнулась. "Логично. Что ж, хорошего тебе дня". Следующий. Несколько человек поджидали свои заказы у другого конца прилавка, и я присоединилась к их компании. Здесь я сделала то же, что делали остальные. Уставилась в свой телефон. Пару минут назад как раз пришло сообщение от Фишера. Фишер. Удачно поработать над маркетинговым планом. Я знаю, ты любишь планировать. Я тут же напечатала ответ. Стелла. Спасибо. Жду не дождусь, когда начнём, хотя и нервничаю немного. После этого Фишер прислал мне фото мужчины с нового сайта знакомств. Парень позировал на камеру в одних только плавках. Первым делом я обратила внимание на приятную улыбку и густую шевелюру. Затем взгляд мой скользнул ниже, и глаза у меня полезли на лоб от удивления. Теперь-то я знала, почему Фишер прислал мне это. Телефону выдал новую порцию текста. Фишер. Ты сказала, чтобы я перестал выбирать парней по накачанной фигуре и обратил внимание на искреннюю улыбку. Но ну так эта штучка точно улыбается. Стелл. Не может быть, чтобы он был настоящим. Я поднесла телефон к лицу и увеличила ту часть, которая меня так поразила. «Да нет, этот тип наверняка запихал в трусы банан». «Да что там банан? Целый кабачок!» За спиной у меня внезапно раздался мужской голос глубокого тембра. «Подумать только!» «А я-то начал утро с чтения деловых журналов!» Я вздрогнула. Телефон выскользнул у меня из рук и упал на пол. Я быстро подняла его и спросила с кислой гримасой. Тебе обязательно надо было подойти сзади. Хадсон рассмеялся. Не хотел тебя отвлекать от просмотра порно. Это вовсе не порно. Мои щёки заалели. Друг прислал мне фото какого-то парня с сайта знакомств. Ну-ну, скептически заметил Хадсон. В доказательство я поднесла телефон к его лицу. Слишком поздно вспомнив, какую часть тела я перед этим увеличила, Хатсон поднял руку, скрив: "От глаз это чудо природы. Спасибо, Вера, тебе на слово. Рад видеть, что ты и твой друг сосредотачиваетесь на самом главном в мужчине". Мне оставалось только покачать головой. "Великолепно. Раз за разом я произвожу на Хатсона поистине неизгладимые впечатления". "Симона!" проорал бариста. Поначалу я не обратила внимания. Симона. А, так ведь это меня. Я подошла к прилавку и забрала свой кофе с булочкой. Когда я вернулась к Хадсону, на лице его играла усмешка. "В чём дело?" спросила я. "Очередное раздвоение личности?" "Просто парнишка, который брал у меня заказ, плохо расслышал моё имя". "Ну-ну", снова скептический кивок. "Я серьёзно". "Хадсон, прокричал Бористо. «Надо же, моё имя он не переврал», ухмыльнулся Хадсон, отправляясь за кофе. «Ты в офис?» — поинтересовался он по возвращении. «Да». Мы вместе вышли на улицу и зашагали к зданию, где располагался Ротшильд Инвестминс. «У тебя потрясающая дочка», — сказала я. «Вчера она умудрилась развеселить меня, даже не приложив к этому ни малейших усилий. Хатсон покачал головой. Спасибо. Ей скоро 6, и она мелет всё, что придёт ей в голову. А ещё она здорово поёт. Да, я угадаю. Долли Партон, и всё это в кабинке туалета. Вернера смеялась я. Похоже, это был не единичный случай. Ванная и туалет две её любимые музыкальные площадки. Ну да, с пониманием кивнула я. Всё по причине замечательных кустиков. Ясное дело, широко улыбнулся Хатсон. Неподалёку от нашего здания сидела бездомная женщина. Рядом с ней стояла тележка, полная каких-то банок и бутылок. Хатсон открыл дверь, пропуская меня вперёд. Не мог бы ты порылась я в сумочке? Не мог бы ты подождать секунду? Оставив Хатсона у двери, я вернулась к женщине. «Знаете, я сама сейчас без средств, но я хотела бы, чтобы вы взяли это». «Спасибо», — улыбнулась она. Когда я вернулась к Хадсону, тот изучающе посмотрел на меня. «Ты дала ей денег?» Я покачала головой. Я отдала ей свой шоколадный батончик. Во взгляде его промелькнуло странное выражение. И всё же он кивнул, прежде чем нажать кнопку лифта. А ты должно быть большой поклонник кантри, спросила я. Как бы ещё твоя дочка прониклась любовью к Долли? Да нет, я не слушаю кантри. Как впрочем и моя бывшая жена. Чарли как-то услышала одну из песен Долли по радио, и та ей ужасно понравилась. Она даже попросила своего учителя пения разучить с ней эту песню. Теперь в её репертуаре с дюжину композиций Долли Партон. Других песен она просто не поёт». «Вот это да!» В прошлом году на Хэллоуин, когда другие маленькие девочки захотели нарядиться принцессами, Чарли попросила, чтобы мать купила ей платиновый парик и сунула в рубашку пару скатанных носков. «Надо же! Платиновый парик и грудь! Как будто ей уже тринадцать!» «Не хочу даже думать об этом», — простонал Хадсон. Мы вместе вошли в лифт, чтобы подняться на четырнадцатый этаж. Двери закрылись, и маих ноздрей вдруг коснулся знакомый запах. Я машинально наклонилась к Хадсону, чтобы вдохнуть поглубже. "Что это ты делаешь?" вскинул он бровь. "От тебя чем-то пахнет, и это не шампунь, не гель для душа и не одеколон. Я пытаюсь понять, что это?" Так я понимаю, ты из тех, кому просто необходимо найти ответ на мучающие вопросы. И не успокоишься, пока не добьёшься своего. Я принюхалась снова. Точнее не скажешь. Лифт взвякнул, остановившись на 14-м этаже. Хадсон открыл дверь, и мы вошли в пустой офис. Хадсон включил свет и направился из приёмной к себе в кабинет. Постой, куда это ты? на работать. Откликнулся он, даже не обернувшись. Советую и тебе заняться тем же. Но ты так и не сказал мне, что это за аромат. В ответ послышался короткий смешок. Удачного тебе дня, Симона. Для начала мы с Аливией проработали кое-какие рекламные задумки. Однако её менеджер по маркетингу хотела первым делом вникнуть в суть процесса. Тогда я привезла набор с образцами в лабораторию, где должны были изготавливать наши духи. И здесь мы шаг за шагом разобрали все этапы производственного процесса. Когда с этим было покончено, Оливия отправилась на деловую встречу. По её менеджеру тоже нашлись дела. Я же, задержавшись ненадолго в лаборатории, вернулась в главный офис. Заметив, что дверь в кабинет Хатсона приоткрыта, я постучала. Хатсон поднял голову от бумаг, и я показала ему маленькую коробочку. Духи, которые так понравились твоей бабушке. Хатсон бросил ручку на стол. Спасибо. Ты снова собираешься задержаться допоздна? У меня масса работы кивнула я. Ваша команда так энергично взялась за дело, что мне тоже надо пошевеливаться. Я тут просматривал список твоих поставщиков, и у меня возникло парочка предложений, которые я бы хотел обсудить с тобой. Конечно, я только за. Когда ты хочешь встретиться? Хадсон кивнул на стопку бумаг на своём столе. Мне нужно немного времени, чтобы всё закончить. Как насчёт 6? Хорошо, давай в 6. Стелла окликнул меня Хадсон, когда я повернулась, чтобы уйти. «Что? Ты забыла отдать мне духи?» «Вовсе нет», — улыбнулась я. «Ты получишь их, когда скажешь? Чем от тебя пахло сегодня утром?» Хадсон покачал головой. «В шесть часов вечера принеси духи в конференц-зал». Вскоре после пяти мне позвонила помощница Хадсона и спросила, нравится ли мне китайская еда. «Похоже, у нас с Хадсоном намечался деловой ужин». Что ж, для меня это был шанс исправить первое, равно как второе и третье, впечатлении и доказать ему, что я не такая уж и дурочка. Когда до 6 оставалось пара минут, я отправилась в конференц-зал, вооружённая огромной папкой с бумагами, блокнотом и коробочкой с духами. Хатсон уже сидел за столом и просматривал какие-то документы. Здесь же стояли картонные коробки с китайской едой. И лежали вилки с ножами. А заказал курицу в чесночном соусе, верно? Как тебе это удаётся? покачал головой Хадсон. Я ведь даже ещё не открыл контейнер. Запах чеснока не удержит никакой картон, усмехнулась я. Хадсон сидел во главе стола, а я устроилась слева от него. К тому же я сама подумывала не заказать ли мне курицу с чесноком. Но затем остановилась на креветках с брокколи. Если хочешь, можем поделиться друг с другом. Давай. Что сначала, еда или работа? Еда, решительно заявил Хадсон. Я пропустил обед и теперь умираю от голода. Мы с Хадсоном начали раскладывать еду по тарелкам. Кивнув в сторону коробочки с духами, он сказал: "Масло для бейсбольных перчаток? А теперь давай мне духи". «Ты играешь в бейсбол в шесть утра?» — улыбнулась я. «Нет, просто Чарли решила научиться играть в софтбол, и мы пошли покупать перчатку. Разумеется, её выбор пал на фиолетовую. Качество не ахти, вот мне и пришлось натирать её с утра маслом, чтобы сделать хоть чуточку мягче». А-а-а, кивнув, я подвинула к нему духи. «Ну, конечно, ланолин. Не понимаю, как я сразу не догадалась. "Да, Ушев Джине, ты разбираешься гораздо лучше", подмигнул мне Хатсон. Я тут же почувствовала в животе лёгкий трепет. Боже, ну почему я реагирую так именно на Хатсона, а не на Бена? Я сунула в рот креветку. "Могу я спросить тебя кое о чём? Если я скажу нет, тебя это остановит?" "Не факт", улыбнулась я. "Мне удивительно, что вы так спелись с моей сестрицей. Хмыкнул Хатсон. Что там за вопрос? Когда именно ты понял, что я не та, за кого себя выдаю? Когда ты сказала, что твоя фамилия Уайтли? Эвелин Уайтли подружилась с моей сестрой ещё в школе. Одно время она тесно общалась и с моей бывшей женой. Я допускаю, конечно, что существует далеко не одна женщина по имени Эвелин Уайтли. Но когда ты добавила, что работаешь на Rothschild Investments, мои подозрения оправдались. Получается, когда мы танцевали в первый раз, ты ни о чём не догадывался. Абсолютно. И всё же ты пригласил меня на танец. Тень улыбки мелькнула в уголках его губ. Ясное дело. Сердце у меня забилось сильнее. Почему? Почему я пригласил тебя танцевать? Я кивнула. Хадсон на мгновение отвел взгляд, но тут же снова посмотрел на меня. «Ты показалась мне интересной». «А-а-а, ясно». Он наклонился ближе и заговорил, понизив голос. «И красивой. Ты показалась мне интересной и привлекательной». «Спасибо». Я практически вытянула из него эти комплименты. Что ни помешало мне покраснеть до ушей. Что-нибудь ещё? побарабанил он пальцами по столу. Нет, уверена, усмехнулся он. И я кивнула, но тут мне в голову пришла ещё одна мысль. Вообще-то, да я угадаю. Ещё вопрос. Когда я пришла к тебе в офис, чтобы забрать телефон, ты пригласил меня на ужин. Скажи, мы действительно встретились бы? Не перепутай я случайно цифры. И снова эта тень улыбки. Я ведь позвонил, верно? Ну, да. Что ж, как говорится, всё к лучшему. Нам придётся много работать вместе, так что не стоит мешать личное и работу. Взгляд Хадса наскользнул по моим губам. Получается, пригласи я тебя на свидание сейчас, ты однозначно скажешь нет, чтобы не путать личную жизнь и работу. Всё моё существо жаждало отправиться на свидание с этим мужчиной, и только разум ещё слабо сопротивлялся. Знаешь, почему я практически не продвинулась в развитии персонального аромата? Из-за той путаницы, которая возникла у меня в отношениях с бывшим партнёром по бизнесу. Ты упомянула на презентации, что у тебя был партнёр, но ты выкупила потом его долю. Верно, кивнула я. Хатсон, судя по всему, ждал продолжения. Партнёром был мой жених, со вздохом пояснила я. Когда мы расстались, я выкупила его долю. Хатсон кивнул. Он тоже парфюмер? А вот ещё, фыркнула я. Эйден поэт. Так, по крайней мере, он представляется окружающим, а зарабатывает он преподаванием английского в колледже. Поэт. Вряд ли из Пая это получится надёжный бизнес-партнёр. Это верно. Он ничуть не помог мне с развитием дела, однако внёс деньги в первоначальный капитал. Так что стало первым, не сложившееся партнёрство или не сложившиеся личные отношения? спросил Хатсон, отправляя в рот креветку. Полагаю, первым было то, что он нашёл себе кое-кого на стороне. Ратсон поперхнулся и закашлялся. Чёрт. Ты в порядке? Он помахал рукой, показывая, что беспокоиться не о чем, после чего сделал пару глотков воды. Отдышавшись, он поинтересовался: "Хочешь сказать, что твой жених спал с другими?" "Именно так", печально улыбнулась я. "Но в итоге всё оказалось к лучшему, во всяком случае, для моего бизнеса. В самом деле, «Не думаю, что мне удалось бы всерьёз продвинуться с моим проектом. Оставайся, Эйден, моим партнёром». «Ты же сама сказала, что осталась без средств после того, как выкупила его долю». «Всё так. В общей сложности Эйден внёс за эти годы 25 тысяч долларов. Но я не уверена, что смогла бы запустить проект, даже имея все эти деньги. Мы были ещё очень молоды, когда начали встречаться». В то время Эйден всячески поддерживал меня в моих планах, и мы стали вместе копить деньги. Поначалу их было немного, но с годами капитал всё рос и рос. Другое дело, что Эйдена всё больше стало привлекать мысль о покупке недвижимости, на которой можно было бы заработать. И мне уже тогда стоило насторожиться. Его совершенно не интересовала покупка дома, в котором мы могли бы жить вместе. Ведь у нас так и не появилось общее жильё. В любом случае, он заявил, что вклад в недвижимость обещает надёжную прибыль, и мы могли бы купить себе что-нибудь из этой категории, а уже потом заняться персональным ароматом. Хадсон нахмурился. Похоже, твой бывший тот ещё мудак. Не спорю, улыбнулась я. Но я сама виновата, что уступала, когда стоило бы стоять на своём. «За несколько месяцев до нашего разрыва мы начали подыскивать недвижимость, которую можно было бы сдавать в аренду. У нас с Эйденом были разные мечты, и я могла поступить со своей в угоду ему». Я покачала головой. Наш разрыв оказался очень болезненным по многим причинам, но я могу отнести к плюсам то, что снова вернулась к собственной мечте. Хадсон пару секунд молча смотрел на меня. Думаю, здесь есть ещё один несомненный плюс. О чём ты? По крайней мере, ты не вышла замуж за козла? Тоже верно, рассмеялась я. Тут зазвонил мой мобильный, лежавший между нами на столе. На экране высветилось имя Бен. Я быстро оборвала звонок, но Хадсон тоже успел прочитать это имя. "Если хочешь поговорить", начал он. Нет, нет, всё в порядке. Я перезвоню ему позже. Это тот парень, с которым ты пришла на свадьбу? Нет, того зовут Фишер. Повисла неловкая пауза. Хатсон с любопытством взглянул на меня. Брат? Нет, у меня только сестра. Снова оставшись без объяснений, Хатсон рассмеялся. Ждёшь, чтобы я спросил прямо? Так, новый знакомый. Невинно улыбнулась я. Хадсон кивнул и откашлялся. "Ну а что, приступим? Ты пока заканчивай с ужином, а я тем временем введу тебя в курс дела". Хадсон, похоже, способен был с лёгкостью переключаться на обсуждение деловых вопросов, но у меня в голове царила полная неразбериха. Он принялся осыпать цифрами и фактами, а я кивала и делала вид, что слушаю. Хотя в действительности не слышала ни слова. Я даже не заметила, как он задал мне какой-то вопрос, пока не подняла голову от тарелки и не увидела, что он выжидательно смотрит на меня. Прости, что ты спросил? Ты вообще меня слушала? прищурился он. Дожевав креветку, я вздохнула и откашлялась. Не мог бы ты ещё раз повторить вопрос? Губы у него искривились в подобие усмешки. И к величайшему моему облегчению он начал рассказывать всё по новой. На этот раз мне удалось сосредоточиться на его речи. Признаться, меня потрясло, как много он успел сделать за такое короткое время. Надо же, откинулась я на спинку стула. А в этом ты явно лучше Эйдана. Рад слышать, усмехнулся он. Я серьёзно, Вашей команде удалось сэкономить такое количество денег на закупке сырья, что я просто умолкаю в восхищении. А я-то ещё считала, что умею торговаться. Ты неплохо с этим справляешься. В основном нам удалось сэкономить на том, что покупали всегда оптом и с предварительной оплатой. Тебе же с твоими ограниченными средствами это было просто недоступно. Раздался звоночек. Этот телефон Хадсона выдал ему напоминание. На экране высветилось имя Чарли. Хадсон бросил взгляд на часы. Даже не думал, что уже так поздно. Подождёшь минутку. Мне надо позвонить дочери, чтобы пожелать ей спокойной ночи. Конечно. А я пока сбегаю в туалет. Когда и вернулась в конференц-зал, Хадсон всё ещё сидел с трубкой возле уха. Я просто пошутил тогда, Чарли. Не стоило повторять этого своей тёте. Последовала пауза, во время которой Хатсон прикрыл глаза. Ты рассказала всему классу? Я с интересом слушала эту одностороннюю беседу. Что ж, я уверена, ваша учительница поняла, что это была шутка. Даже если мама и тётя Рейчел не поняли. Хатсон бросил взгляд в мою сторону. Скажи маме, что у меня нет сейчас времени на разговоры, я ещё на работе. Я поговорю с ней завтра вечером. Пауза. И я тебя люблю. Закончив беседу, Хатсон покачал головой. Мне следовало бы помнить, что шестилетний ребёнок не всегда способен понять мой юмор. Что случилось? Улыбнулась я. Сестра моей бывшей жены вот-вот будет рожать. Надо сказать, что ни Рэйчел, ни моя бывшая не блещут чувством юмора. Позавчера Чарли спросила меня, как, по моему мнению, лучше всего назвать малыша. И я принялся убеждать её, что тётушка Рэйчел решила назвать ребёнка Брателл. "Да что ты?" хихикала я. Хатсон виновато ухмыльнулся. "Разумеется, я шутил". Но тут нам принесли пиццу, я отвлёкся, а затем забыл сказать дочке, что я это сказал не серьёзно. И она повторила: "Твои слова матери?" А так, как я понимаю, сочла шутку не очень удачной. Это ещё не самое плохое, покачал головой Хадсон. Пару месяцев назад мы поссорились с моей бывшей. Она сказала, чтобы я не покупал Чарли больше мороженого. Мол, её сестра сказала, что непереносимость лактозы — это наследственное. Не знаю, так ли это. Но будь у Чарли аллергия на лактозу, мы бы давно об этом знали. Как-никак она постоянно ест мороженое. Слово за слово, и мы поругались. Из-за того, что Рэйчел вечно лезет не в своё дело. Не говоря уже о том, что совершенно не понимает шуток. Я даже сказал, что у неё явная аллергия на смехтозу. Сам я об этом быстро забыл. А вот Чарли, слышавшая нашу ссору, запомнила. Хатсон снова вздохнул. Сегодня был черёд Чарли рассказывать в школе о своей семье. Она принесла в класс фотографию последней санограммы, сделанной её тёте, и сообщила всем, что её двоюродного братика собираются назвать Брателла. Когда учительница предположила, что это всего лишь шутка, Чарли сказала, что ее тетушка никогда не шутит, поскольку у нее аллергия на смехтозу. «Вот уж умора так умора!» — рассмеялась я. Хадсон тоже ухмыльнулся. «Жаль только, что моя бывшая и ее сестрица давно утратили чувство юмора». «По мне так это действительно забавно. Дети любят вываливать все, что им придет в голову. Мы с Чарли и болтали-то всего 10 минут». А я успела узнать, что на прошлой неделе вы побывали на пляже, что у неё однажды болел живот после мороженого и что ты пишешь забавные фразочки на фруктах, которые она берёт в школу. Между прочим, мне очень нравится этот обычай. Когда Чарли впервые пошла в подготовительный класс, она очень нервничала за обедом, поскольку не знала, с кем ей сесть. И я начал писать разные фразочки буквально пару слов чтобы она могла расслабиться, пока распаковывает свою еду. А потом это вошло в привычку. Вот оно что. Уже поздно, улыбнулся Хатсон. Почему бы нам не продолжить нашу беседу завтра? Мы разошлись по своим кабинетам. Спустя несколько минут Хатсон остановился у моих дверей по пути к выходу. Собираешься встречаться сегодня с Беном? Нет, покачала я головой. В любом случае не задерживайся допоздна. Уборщицы уже навели порядок и ушли, так что ты остаёшься здесь последний. Ладно, мне тут надо доделать кое-что, а потом я тоже отправлюсь домой. Хатсон кивнул и повернулся, чтобы уйти, но затем снова шагнул назад. Кстати, я понял твой намёк. Я не собираюсь больше приглашать тебя на свидания. Ясно. Моя улыбка увяла. Подожду, пока ты пригласишь меня сама, подмигнул он. Спокойной ночи, Стелла. Хатсон ушёл, а моя собранность, похоже, ушла вместе с ним. Но мне просто необходимо было поработать над таблицей, в которую я так и не удосужилась заглянуть за весь день. Мне хотелось, чтобы завтра с утра Мы могли сразу приступить к делу. Но таблицы никогда не были моей сильной стороной, да и усталость начала брать своё. Пару минут я просто разглядывала цифры, а затем решила достать из сумки наушники. Классическая музыка всегда помогала мне сконцентрироваться. На чем дольше я работала, тем теплее становилось в офисе. Видимо, кондиционер здесь автоматически отключался с окончанием рабочего дня. А поскольку мне хотелось хоть на минутку отвлечься от дурацкой таблицы, я решила прогуляться до кухни и набрать немного холодной воды. Пока я набивала колотым льдом свою большую кружку, зазвучали времена года Вивальди. Всякий раз, когда я слышала эту музыку, меня так и тянуло подирижировать. Вот и сейчас, поставив на стол кружку, Она закрыла глаза и позволила себе увлечься мелодией. Я вдохновенно размахивала руками, пока пока кто-то не схватил меня сзади за плечи. Я в ужасе развернулась, повинуясь инстинкту, сжала руку в кулак и со всей силы выбросила её вперёд. Мой кулак с размаху врезался во что-то твёрдое, вроде кирпичной стены, хотя я не знала точно. Глаза у меня были плотно закрыты. И тут до меня донесся голос. «Черт!» — прорычал кто-то. «Сердце у меня упало. Нет, не может быть. Господи, пусть это будет кто угодно, только не он!» Я открыла глаза и едва не застонала. Бог не услышал мою молитву. И я только что врезала по носу не кому-нибудь, а Хадсону.